Разделенность. Зачастую экологические организации представляют собой закрытые экспертные группы, которые варятся в своем соку. По моим ощущениям, этого становится все меньше и меньше. Все большую роль играют открытые инициативы, краудсорсинг и сетевой формат организации. Однако стоит рассмотреть эту потенциальную ловушку по двум причинам. Во-первых, чтобы устойчиво сохранять курс на открытость и не сползти обратно в замкнутость и разделенность. Во-вторых, чтобы уменьшить изоляцию тех организаций, которые попали в такую ситуацию. Дело в том, что есть экологические организации «Старые закалки», в которых накоплен огромный экспертный опыт, и часто бывает, что он не публичен, и сами они не знают, как сделать его массово востребованным. С другой стороны, есть сетевые движения, которые могут вовлекать людей в массовые акции, но часто они становятся неэффективными из-за отсутствия технологических и методических знаний. Можно посадить миллион саженцев, но чтобы был толк, недостаточно миллиона саженцев и ста тысяч энтузиастов. Еще нужно знать, в какой грунт сажать, в какое время, какой освещенности требует дерево и как за ним ухаживать. Без этого получается сизифов труд – Саженцы не приживутся. То же самое с уборкой мусора. Можно вывести миллион человек на уборку, но получится бестолково, если не соблюдать определенную технологию. Не помню, кто это сказал, но я совершенно согласен с этой фразой. Мы боремся не с мусором, а с разделенностью. Я не пойду на эту уборку, там представители политической партии будут. В этом проекте рекламы больше, чем уборок. Это просто пиар корпораций. Это сектанты какие-то убираются Он это делает только ради своей предвыборной кампании Мы будем обладать гораздо большими возможностями Если сможем преодолеть эту разделенность И стать монолитным, сильно связанным обществом Достигается это не единой политической волей О максимальном количестве работающих связей на низовом уровне с друзьями, соседями, коллегами, партнерами, общественными организациями, инициативами, волонтерскими проектами, администрациями, журналистами, экспертами, тренерами, предпринимателями, ассоциациями. Когда мы создадим такой единый, дышащий и развивающийся организм с миллиардами бережных и открытых связей, мы решим все сегодняшние социальные и экологические проблемы. А все, что препятствует этому, все, что ведет к разделенности и изоляции – это тупик развития. Борьба со следствиями вместо удаления причин. Если у вас в крыше дыра и оттуда льет, то бесполезно вытирать лужу на полу снова и снова. Нужно чинить крышу. Бесспорное утверждение. Вот только как разглядеть, что есть крыша, а что дыра? Мне очень часто говорят, зачем вы приглашаете волонтеров убирать мусор? Это просто устранение последствий. А надо бороться с причиной. Я совершенно согласен, что нужно бороться с причиной. Но в чем же она? И как ее устранить? Конфликты и конкуренция. Задача этой главы – передать опыт и предостеречь. Поэтому имена и названия групп намеренно не приводятся, чтобы никого не задеть. Важны извлеченные уроки, а не личности и организации. Итак, Вы создали хорошую репутацию и известность для вашей инициативной группы или движения. Многие уже вас знают и положительно оценивают вашу деятельность и результаты работы. В такой момент начинают опасаться тех, кто захочет присвоить себе эти результаты. Это могут быть люди или организации, имеющие политические цели, или намерение извлекать выгоду за ваш счет. Бывает, что такие люди приходят на акции со своей символикой, а потом активно распространяют в интернете информацию, что это они – организаторы В одном городе коммерческая организация старалась продвинуть себя, используя известное общественное движение Так представители компании приглашали активистов на радио, на встречи с властью, хотели выступать от имени движения Внутри движения были споры и сомнения, поддерживать компанию или нет Неясны были цели компании и насколько она добросовестна. В итоге реальные результаты работы были скромны и неустойчивы, а силы и время уходили на споры и конфликты. После этого опыта стало ясно, что следует заводить партнерство только с людьми, которые разделяют те же ценности. Кроме внешних угроз, есть риск внутренних конфликтов. В отличие от государственных структур и бизнеса, в сообществах нет назначении сверху, только личный пример, умение слушать других людей и работать в команде, делиться идеями и достижениями. Внутренние конфликты в общественном движении приводят к тому, что отслоившаяся часть команды может совершать самостоятельные шаги. В этом нет ничего дурного, если новая группа отсоединилась в мире и согласии. Но если это происходит в ходе конфликта, то разрушается репутация обеих сторон. Чтобы избежать этого, необходимо вовремя решать вопросы, конкуренции и открыто и честно обсуждать, кто и за что отвечает, какие у кого амбиции и пожелания. Многие из нас – люди со своими устремлениями, и необходимо уметь найти подходящее дело каждому в команде и иметь крепкое организаторское ядро. Для этого, кроме личной харизмы и примера руководителя, необходимо также иметь юридические документы. Если отделение официально зарегистрировано – или есть доверенность руководителя отделения, то решение конфликта будет проще. Другой пример. Одно из сообществ в социальной сети вдруг стало активно участвовать в виртуальной жизни экологической группы. Предложили свою помощь с перепостами, дали доступы на администрирование своей группы, включили в свои чаты. И тут сработало доверие и как бы ответный жест. Им дали доступ к редактированию ресурсов экологической группы. Спустя всего несколько недель стало понятно, что у этих людей есть свои скрытые намерения. Появилась грубая манера общения, использование людей, а стоило кому-нибудь возразить, как его тут же исключали из чатов, лишали права голоса, возможность вносить правки и даже блокировали, внося в черный список сообщества. Начались взаимные обиды. Выстраивание сотрудничества с другими группами так, чтобы оно было равнозначным и взаимовыгодным – это долгий и деликатный труд. Для проверки будущего партнера на практике хорошо подходит совместное участие в фестивалях или акциях. В общественном движении не платят заработную плату, поэтому здесь нет боссов, способных заставить работать, но есть лидеры, показывающие пример своими действиями. Трудоспособные, открытые, харизматичные, берущие на себя ответственность, настойчивые в воплощении мечты, но гибкие по отношению к членам своей команды. Здесь нет места конкуренции, но есть место поддержки и дружескому, доброму слову. Лидером становится тот, за кем идут люди, кого уважают, любят и поддерживают. Но тем не менее, процесс смены лидера может быть болезненным. Иногда это происходит естественным образом. Один отходит от дел, переезжает, увлекается чем-то другим. И после этого появляется другой человек, который берется за дело. Но иногда бывает и по-другому. Неожиданно появляется новый человек, которого признает группа и хочет идти за ним. Это может быть болезненно для его предшественника. Так, например, произошло в одном из экологических сообществ. Когда в группе появился новый харизматичный участник, там уже было несколько заинтересованных в общем деле людей и координатор группы. При планировании первой акции начались разногласия. На согласовании текста приглашения ушло три месяца, и так и не нашли компромисса. Стало ясно, что совместной эффективной работы не получается. Команда и партнеры предпочли работать с новым координатором. А что же дальше? Участники группы пошли за неформальным лидером. Это привело к ссоре, которую удалось разрешить только через полтора года. Но все же смогли. И в этом большая заслуга обоих людей. Сейчас там крепкая и слаженная команда, в которой ценится каждый участник. А результаты подтверждают, что конфликт действительно разрешился. Было проведено много замечательных вдохновляющих уборок, заработал локомобиль, собирающий вторсырье, а по районам города и области установили контейнеры для раздельного сбора мусора около крупнейшего торгового центра. Провели совместные акции с администрацией города, повесили 60 плакатов, направленных на повышение уровня осознания ситуации людьми. В группе стали появляться новые самостоятельные координаторы проектов. Прежде чем давать доступ у любого уровня малознакомым и не проявившим себя людям, как минимум организуйте и проведите не менее двух акций совместно, а лучше хотя бы один сезон вместе. Так вы сможете убедиться, что вы действительно одна команда. Любые новые группы, мероприятия, логины в социальных сетях должны создаваться только проверенными людьми. Не стоит использовать группы в соцсетях, ранее созданные кем-то другим. В любой момент контроль над такой чужой группой может быть потерян. Так как социальные сети – это основной инструмент для коммуникации, то потеря контроля над группой – это большая потеря. Если происходит смена лидера, то обязательно перепишите права создателя на нового человека. Это можно сделать, обратившись в службу поддержки социальной сети. Если этого не сделать, то группу можно потерять. Например, если аккаунт бывшего создателя будет удален. Будьте честны со всеми членами вашей команды и требуйте того же в ответ. Больше общайтесь и интересуйтесь тем, как чувствуют себя люди в команде. Не бойтесь положиться на товарища и просить о помощи. Передавайте ответственность другим и всегда делитесь происходящим и новостями. Благодарите друг друга за каждый новый опыт. Отмечайте общие успехи и удачи. Не бойтесь привлекать к делу людей из коммерческих организаций и администраций. Везде есть хорошие люди, способные влиять на положительные изменения, происходящие в окружающем нас мире. Ищите поддержку в других группах, разделяющих вашу мечту. Мечтайте, мечты сбываются. С таким настроением и внутренние, и внешние конфликты будут вам не страшны. Спасение планеты. Очень часто можно услышать фразу «Мы спасаем планету». Давайте поговорим об этом. Планета Земля – это кусок вещества массой 6 триллионов, триллионов тонн. То есть, возьмите триллион раз по 6 триллионов тонн, и у вас получится планета Земля. Она вращается вокруг Солнца уже 4 миллиарда лет и пережила потопы, ледниковые периоды, бомбардировки кометами и астероидами, сдвиги тектонических плит, полное изменение состава атмосферы, смену магнитных полюсов, вымирание огромного количества видов животных и растений и возникновение огромного количества новых видов. Вещества, ядовитые для одних, Становится питанием для других Даже радиация, смертельно опасная для человека Оказалась питательной для грибов Которые размножились внутри взорвавшегося реактора Чернобыльской АЭС С планетой все в порядке Так называется видео Джорджа Карлина The Planet is Fine Которое я советую вам посмотреть Оно поможет избавиться от иллюзии Что вы спасаете планету Мы спасаем себя Как построить...